Пинуча два раза приходила к ней с сыном Фердинандо, которого все звали Дину, но Лила ей не открыла. Однажды к ней явился крайне расстроенный Рино. Лила впустила его и внимательно выслушала. Он рассказал, что братья Салара злы на нее за то, что она бросила магазины, что обувь марки Черула почти не продается, потому что Стефану думает только о себе и ничего не вкладывает в производство.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 Пашет с утра до ночи, еле-еле сводит концы с концами, а беды и несчастья сыплются на нее со всех сторон. Отец умер в тюрьме, мать свела счёты с жизнью, а теперь еще Энцо. Как-то вечером он дождался, когда она выйдет из лавки, и сказал, что разрывает их помолвку. Коротко и ясно, без всяких объяснений. Кармен побежала жаловаться брату, и Паскуале отправился к Энцо выяснить, в чем дело.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 Как его зовут? Франко Мари. А он чем занимается? Тоже студент. Тебе идут эти очки. Это мне Франков подарил. А платье? Тоже он. Он богатый? Да. Я рада за тебя. А как учёба? Вкалываю, не то отчислят. Ты уж старайся. Я стараюсь. Повезло тебе. Ещё бы. Лила сказала, что роды ожидаются в июле.